лишённый отражения. В июне 1990 года я работал в одной фирме охранником. Вечером, когда я пришел с работы домой, меня ждала записка, извещавшая о том, что мои родители уехали за покупками. Съев холодный ужин, я отправился в спальню и стал готовиться ко сну. Прошло, казалось, всего несколько минут, когда ко мне на кровать Вдруг забралась моя бесстрашная собачка, Йоркширский терьер Молли. Она вся дрожала и как будто пыталась за мной спрятаться. Пытаясь ее успокоить, я внезапно увидел перед дверью тень в виде креста. Замерев на месте, Молли пристально смотрела на дверь. Дверь вдруг медленно отворилась, и в комнату начала просачиваться какая-то... Странная фигура. Сначала палец, затем рука, потом плечо. И, наконец, из дверей высунулся отвратительный лысый старик с длинным крючковатым носом. Он был совершенно черный и совершенно плоский, двухмерный. Помню, я тогда еще подумал о том, почему же эта фигура не отражается в стенном зеркале. По каким-то неизвестным причинам это существо показалось мне самым отвратительным из всего, что я видел. Помню, я громко выкрикнул имя Иисуса, после чего потянулся за своим табельным оружием. И хотя это заняло от силы секунду, когда я вновь обернулся к двери, тень уже исчезла. В панике я рванулся к двери, распахнул ее настиж и выскочил в гостиную, озираясь в поисках тени. Тут скрипнула дверь в ванной комнаты, и, обернувшись, я успел заметить, что тень исчезла в ванной. Заперев дверь в ванной, я охранял ее до тех пор, пока не вернулись мои родители. Тень больше не появлялась. Так что вижу я ее теперь только во сне. Может быть, она снится и моей собаки? Джон Тавариш, Нью Бэдфорд, штат Массачусетс, январь 1996 года. Незваный гость. В 1941 году я жила в Англии. Однажды начальник мужа, Кеннет Брайсон, пригласил меня к себе переговорить насчет исследований в области химии, которые проводил мой муж, ученый-химик. В связи с войной фирма эвакуировалась из Лондона, так что мне пришлось отправиться на запад, где в 60 километрах от столицы находился маленький провинциальный городок Оукхэм. Начальник мужа жил там в бывшем доме приходского священника, простоявшем уже около 400 лет. После хорошего ужина и приятного вечера мы отправились по своим спальням, которые находились рядом друг с другом. Не могу сказать, как скоро я заснула, но в какой-то момент я внезапно проснулась из-за того, что дверь спальни открылась, и к моей кровати направилась престарелая леди, одетая по моде ранней викторианской эпохи. Когда она подошла поближе, я почувствовала, что начинаю задыхаться. Не отрывая от меня пристального взгляда своих голубых глаз, она бесшумно скользнула вдоль кровати и наклонилась надо мной. Чувствуя, что меня кто-то душит, я с трудом издала сдавленный крик. Тогда женщина внезапно исчезла, и дверь в спальню с силой захлопнулась. На следующее утро моему хозяину пришлось чинить дверную коробку. Занимаясь этим, он заметил, что знает, что я это испытала. Я рассказала ему о том, что случилось, И он поведал, что в середине прошлого столетия жену священника обнаружили задушенной в подвале. Убийцу так и не нашли. И с тех пор призрак задушенной является каждый раз, когда в доме ночует чужой человек, чтобы убедиться, что это не тот, кто ее убил. Местные жители... От старого дома священника стараются держаться подальше, но некоторые, особенно из Америки, напротив, специально приезжают, чтобы испытать острые ощущения. Прошло 50 лет, но этот эпизод я помню так ясно, словно он произошел только вчера.